Глава 12. Дикари, к их счастью, отказались следовать за нами. Они предпочли собрать свои пожитки и затаиться в какой-нибудь пещере. их право Все равно на полноценный войско не тянут. Игорь их в одиночку всех может убить. Да и убил бы, если бы они пошли с нами. Почему ты не хочешь стать сильнее? Внезапно спросил он. Он выглядел немного нервно, но все же не нападал на нас и не проявлял агрессию. «Я становлюсь сильнее, убивая врагов. Уровни, ранги, ДНК — все это делает меня сильнее и не выносит мозг», — отвечал я как можно спокойней. «Нет, нет, нет!» — все больше злился парень. Мы старались идти с максимальной скоростью, чтобы как можно быстрее найти врагов, и Игорь мог разрядиться. Он и сам это понимал, но вирус с каждой минутой становился все сильнее. «Это не то!» Ты не понимаешь, — сказал он мне прямо в лицо, обгоняя меня и Рару. Девушка нервно перехватила секеру двумя руками и в любую секунду готова была броситься ко мне на защиту. — Игорь, держи себя в руках. Ты же сам понимаешь, что сейчас вирус берет над тобой верх. — Да? И это так круто! Ты не представляешь, что это за мощь! — Я представляю, но мне не нужна сила такой ценой. Парень начал издавать странные звуки, вроде всхлипывания носом. Мы уже видели озеро, но до него было еще минут пять. Игорь вдруг остановился. «Эй, подойди ко мне!» Раздался его голос сзади. «Игорь, пойдем. Уже недолго осталось. Там наверняка будут злые ангелы, которых ты можешь убивать сколько угодно», сказал я, оборачиваясь. Выглядел он жутковато. Парень стоял немного ссутурившись, опустив вниз руки, словно зомбированный человек из низкобюджетного фильма ужасов. Из глаз и носа текла черная вязкая жидкость. Мышцы на лице нервно подергивались. «Я сказал, подойди!» прорычал он и потянулся к винтовке. Драться я с ним не собирался. Убить могу. Баф, шаг за спину и кара. Если не исчезнет, то умрет. Но я все же надеялся разрулить эту ситуацию мирным путем. А значит, остается только одно. «Бежим!» крикнули девушки призов ифритов, чтобы задержали парни и отвлекли от нас, и рванул к озеру. Девушка сообразила немного с запозданием, но тоже побежала за мной. Ифриты остались держать оборону, но продержались они недолго. Пока мы бежали к деревушке у озера, позади раздалось несколько злобных криков и шипящих звуков. Кто-то кого-то жег, но уже через минуту позади послышались шаги. Если бы не его позвякивающие клинки на поясе, то я бы и шагов не услышал. Обернувшись, я увидел бегущего сзади Игоря. Бежать быстрее не получится. Рару слишком медлительное, а оставлять я ее не хочу. Слишком много раз она спасала мне жизнь, чтобы бросить ее этому извращенцу. «Балбес, отвлеки его!» Вызвал я с трудом беса и отправил Игорю. Тот с боевым кличем побежал ему навстречу. Я, уже стараясь больше не отвлекаться и не сбивать дыхание, бежал вперед. Позади прозвучал лишь один выстрел, и снова послышались позвякивания. «Твои друзья мне очень нравятся, но ты так легко не откупишься!» — прозвучал крик сзади. «Отвечать я ничего не стал. А какой смысл? Только с ритма собьюсь. Добежать бы до этих домов прямо в поселение дикарей, а лучше падших!» Если честно, то я надеялся, что Игорь сможет высвободить лишнюю энергию, убивая моих приспешников. Они-то все равно возродятся, когда пройдет откат. Но, похоже, это работает только на живых существах. Но добежать было не так просто. Игорь умудрялся на ходу стрелять из снайперки, и при этом не сильно потерял в скорости бега. А вот в меткости потерял. Поли зарывались в почву перед нами. Я на всякий случай активировал уклонение. Но вот Раро сильно рисковала Она была более массивной и не такой ловкой. Отличная мишень, даже для плохого стрелка. А Игорь был хорош, вот только туповат. Остановиться он догадался лишь в конце погони, когда мы уже приблизились к первому зданию. И несмотря на сбитое дыхание и с каждой секундой увеличивающуюся дистанцию, он умудрился попасть, а попал призрак в ногу девушки, которая от боли завалилась на землю и схватилась за рану. Из нее потекла черная кровь, а кожа вокруг потемнела и омертвела. Я приподнял девушку и паулок в здание. К счастью, или к беде, внутри никого не оказалось. Более того, во дворе поселения, через окно, я также никого не увидел. «Где все, мать, их?» Деревня и вправду выглядела опустевшей. Вопрос только в том, навсегда ли ее покинули, или жители вот-вот должны вернуться с охоты, или еще откуда-то. Я прислонил страдающую девушку к стене, а сам стал у двери, приготовив когти. Девушка была вне себя от боли. Она терпела, даже когда ей руку откусили. Но сейчас, похоже, ей было в разы больнее. Через минуту ожиданий я уже начал удивляться, почему его все нет. Заодно удивился своей тупости. Он же призрак, а я жду его у двери. При желании он может появиться с любой стороны. Но его все не было. А потом до меня донеслись звуки боя где-то с другого конца поселка. И я с облегчением выдохнул. «Пусть лучше этих ублюдков убивает, чем меня и Рару». Слышав все эти зверские стоны и присмертные вскрипывания, мне даже стало их немного жаль, но лишь немного. Не будь здесь озверевшего Игоря, сейчас бы дикари рвали нас и ни о чем не сожалели. «Помоги!» — сквозь зубы процедил Арару. Я спрятал когти, в надежде, что Игорь выпустил пар и больше нападать не будет. Подошел к девушке и взял у нее мешочек с какими-то травами. Она взяла его и еще несколько других, с трупов в предыдущем поселении. «Сыпь на рану!» Выдавила она еще несколько слов. Я сделал, как она и просила, после чего перевязал рану лоскутом ткани, найденной в хижине. И девушка уснула. Я в это время подкрепился найденными продуктами. Кроме привычных фруктов и мяса ящериц, тут нашлось что-то вроде вяленой рыбы. Но пахло она совсем не аппетитно Так что я обошелся уже проверенной пищей. Во время моей трапезы в комнате материализовался Игорь. Появился он мне за спиной, и я почувствовал присутствие заранее. Проглотив кусок фрукта, я приготовился к воспитательной беседе. «А ты все же...» — его слова прервал мой удар в челюсть с разворота. «Какого хуя?» — выкрикнул он, схватившись за лицо. «Вот именно! Какого хуя ты по нам стрелял? Совсем ебанулся?» — орал я, стоя над парнем. «Ты же знаешь, я это не контролировал, ага?» «Ага? Ага, блядь! Ты девушке ногу прострелил, а ведь убить мог! Так не убил же! Ну, сорян, зря быканул!» «Сука, я тебе сейчас так бы кону Все больше злился я. Игорь уставился на мои когти. Вскоре ей и сам упомнился и спрятал их. Сам не понял, когда обнажил. Рара уже не спала после этих криков, а лишь сидела в той же позе, но бросала косой взгляд на свою секиру, лежавшую неподалеку. «И у тебя каждый раз теперь такая ломка будет?» «Как часто?» — спросил я, уже немного успокоившись. «Не знаю, такого еще не было, ага. После встречи с Дантой я почти каждый день дрался с ангелами и демонами». разряжая эту хрень, ага». «Я, кстати, в твой клан вступил, ага». «Там Дрейк всех в ежовых рукавицах держит». «Парочка умников его сместить пытались, ага». «Но он их так отмудохал, а потом понизил до салак». «Теперь не отходник честь так», — прервал я рассказ Игоря. «Значит, тебе каждый день нужно разряжаться?» «Вроде того, ага». «В те редкие дни, когда боев не было, Данте просто рассеивал лишнюю энергию, ага». Он как полубок какой-то, много чего может, ага. А ты сам не можешь ее развеять? Вены там резануть себе и слить лишнее. Это не так работает, братан, ага. Энергия расходуется, когда я обращаю кого-то, убиваю, ну и с помощью Данте. Постой, а ты из наших никого не обращал, случайно? Ну, они сами зах... Ай, хватит меня избивать! Зара он, когда получил от очередной подзатыльник. «Да ты больной ублюдок! Тебя убить нужно! сколько их ты заразил?» «Двадцать три человека!» «А не добровольно! Ай, перестань!» «Сука, двадцать три человека! А если кто сорвется, как ты сегодня? Или против нас решит пойти?» Я стал расхаживать из одного угла в другой, а Игорь тем временем поднялся с пола и отошел в сторону с моего маршрута. «С одной стороны, это здорово усилит наш клан, но с другой, это как раздать бойцам динамитные шашки». Кто-то использует их против врага, но может найтись тот, у кого она в руках рванет и заодно заденет всех окружающих. «Данте ведь может полностью очистить от этого вируса?» — спросил я с надеждой. «Да, да, конечно». «Напиши ему, пускай очистит». «А-ха-ха, ну да, ну да», — странно отреагировал парень. «Поясни», — потребовал я. «Ну, ты же примерно знаешь свой характер? Такой упертый, я бы даже сказал, непробиваемый». «Вечно любишь все оспорить». «Что? Это я-то упертый? И вовсе я не люблю спо <кхм> Ну, сейчас не считается». «Хе! А теперь представь, что у тебя есть сын». «Он у меня и так есть», — перебил его я. «Дай мне договорить. Представь, что у тебя есть сын-подросток, у которого в руках невообразимая сила, и он даже толком ее не изучил, а какой-то батин друг просит его что-то сделать. Да я буду послан еще до того, как он прочитает мое сообщение». «Да, нужно поскорее вернуться и навести там порядок». «Для этого я сюда и прыгнул», — согласился Игорь. «Пойдем тогда к следующему драхту. Рару, идти сможешь?» — обратился я к девушке. Та стала подниматься, опираясь на секиру и кривясь от боли. Когда поднялась, лишь коротко кивнула мне и злобно посмотрела на Игоря. Тот стыдливо отвел взгляд, а потом и вовсе растворился в воздухе. «Удобная способность, мне бы такую, чтобы выходить целым после ссоры с Иркой». «Есть желающие нырнуть?» – спросил я, стоя у большого озера. На его дне светился большой белый кристалл, но вот добраться до него было проблематично. Дело в том, что озеро наполнено именно той разъедающей водой, которая льет с неба во время дождя. Игорь коснулся пальцем воды и тут же пожалел об этом. парень задымился, а Игорь стал им мотылять из стороны в сторону, сопровождая это сочным матом. «Горячая?» – усмехнулся я. Парень шутку толкнул меня, и я чуть не свалился с крутого обрыва. «Эй, полегче, а то сам потом будешь выбираться из этого мира!» «Сейчас попробую прострелить его, ага», — заявил призрак и достал из-за спины винтовку. Недолго целясь, он произвел выстрел. Пуля практически беззвучно вошла в воду, но пока доплыла до кристалла, растеряла всю скорость. Глубина приличная, но не критическая. «Да, бесполезно. А ты не можешь ее усилить своей бесовщиной?» — спросил я парня. «Это и была усиленная», — грустно выдохнул он. «Рару, а это озеро можно как-то спустить? Куда утекает лишняя вода?» Девушка лишь пожала плечами. «Возможно, охранители знают, но они все...» Она не стала подбирать нужного слова и лишь указала рукой на площадь, в другой стороне поселения. Там лежала куча кроваво-черной массы. «Да, у них мы уже ничего не узнаем», — сказал я и покосился на Игоря. «А что я? Это все вирус». Я стал дальше рассматривать берега озера, но так и не увидел вокруг никаких плотин и рек. Значит, вода просачивается под землю, или же есть какие-то шлюзы, скрытые под водой, точнее, под кислотой. Пока я раздумывал над способом добраться до Кристалла, Игорь с радостным видом выбежал с одного из домов. «Нашел рычаг, ага!» — с придурковатой улыбкой сказал он. Рар вдруг побледнела. «Ты чего?» — спросил я. «Ты призвал хранителей?» — спросила она, прихрамывая, подходя к Игорю. Тот стал пятиться назад, не понимая, что происходит. «Никого я не призывал. В том крупном здании было что-то вроде алтаря с разными рисунками озера, кристалла и каких-то двух человек, дерущихся с карликами. Ага. Я подумал, это что-то вроде спуска воды. Она там чаще всего нарисована». «Дурной, дурной у тебя, друг!» — обратилась девушка ко мне, едва сдерживая истерику. «Да я в курсе, как бы. Только что он сделал, поясни». Небо стало затягиваться тучами, да еще и ветер начал усиливаться. «Он вызвал хранителей. Они защищали кристалл от цернуна и его последователей, пока ангелы активировали артефакты ветра и земли». «Это те карлики?» — уточнил Игорь. А, «В чем тогда проблема? Дадим им по башке и скинем в озеро». «Маленькие люди — это последователи злого божества, а два больших — хранители». С неба стал срываться дождь, а в лицо неприятно задувать разную пыль с мелкими каменными осколками. Земля начала вибрировать. «Думаю, нам нужно спрятаться в здании, пока погода не наладится», — предложил я. «Здание не спасут, хранители их сломают», — сказала девушка и указала на двух огромных великанов, приближающихся к нами за холма. Теперь стало ясно, что за содрогание земли я слышал и чувствовал. «Два колосса». ростом чуть ли не как Баал, шли к нам с явно недобрыми намерениями. В руках одного из них был кусок железа, которого хватило бы на выплавку целого состава, состоящего из сотни вагонов. Второй держал в руке кость, не меньшего размера, чем нога самого гиганта. — А значит, то не карлики, а просто хранители слишком большие, ага? Наконец сделал выводы Игорь. «Ну, я надеюсь, твоя бесовщина с ними справится», — сказал я невольно пякись назад. «Я так не думаю. Против Рокгара и Десятка Черных маловато будет, а ага. А тут твари тоже класса С не меньше». «Думаю, даже больше, если не сдерживали божество, по словам Рару». «А есть класс больше? Не слышал о таком, ага», — сказал Игорь, тоже отходя назад и доставая винтовку. «Ты видел, во что Яфы превратился? Да там, наверное, ССС класс». «Хм, ну, посмотрим, ага», — ухмыльнулся призрак. «Мой справа, твой слева», — предложил я. «Кто последний справится, тот проставляется», — предложил в ответ Игорь. «Хм, по рукам, чернявый», — ухмыльнулся и я, обнажая когти.